Увидев Карину, он вытаращил глаза и, как из вояния, застыл со стаканом в руках. — Милый, если б ты только знал, как я по тебе скучала... Нежно проворковала я, усаживаясь ему на колени. — Угу, так скучала.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 перевёл взгляд на Карину. Хмм, насколько я понял, это жена того придурка, которого ты любила. Да. Ты угадал. Посмотрев на Толика, я спросила: "Олег, а я могу говорить при твоём товарище?" "Конечно. Толик мне как брат". Тогда слупший. Я подошла к столу, наполнила бокалы шампанским.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 Я должна была забрать Карину из больницы. Ну, как сказала бы мне, мы бы съездили, забрали ее. Между прочим, ты еще кое с кем успела встретиться. Ты имеешь в виду Сергея? И рассмеялась я. А он уже, наверное, тысячу раз пожалел о том, что, утопив Карину, не оставил в том месте какого-нибудь опознавательного знака. Знаешь, я столько насмотрела, столько! Я теперь замуж. Никогда не выйду. Почему? Зоя, Карина мочат бедных женщин по страшному. Дурная ты, заржал мордаворот. Тебе не за что мочить. Портфелечек-то у тебя больше нет, и с паханом мы как-нибудь договоримся. Вы узнали о моей подруге? Мардаворот молча опустил глаза, почувствовав неладное, я забеспокоилась, что что случилось, Олежек. Понимаешь, я не хотел тебе этого говорить, но всё ж придётся. Несколько дней назад твою подругу сбила машина. Она стояла на остановке, и на неё наехал какой-то чайник. Найти его не смогли. Все говорят, что это несчастный случай.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 Это я, я, я виновата в её смерти. Это я невольно подставила её. Я Галька безоглядно любила жизнь, деньги, богатых мужчин. Галька ненавидела нищету, скуку, однообразие. Её похоронили уже, глухо произнёс мордаворот. Она была твоей подругой. Наверное. Я не знаю, что такое дружба, потому что у меня не было настоящих друзей. Ну, Гальку да, Гальку я считала подругой. Мы вместе работали, вместе проводили выходные. Знаешь ведь, это Анна спасла мне жизнь. Смахнув слёзы, сказала я: "Она дала деньги, отправила в кабак, посоветовав громко хлопнуть дверью перед уходом, так громко, чтоб все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 что её сбили те люди, которые ищут меня. Меня тоже убьют. Теперь я в этом не сомневаюсь. Я не смогу никому доказать, что я не знала никакого-то пара и не брала подфельчик. Пока я рядом, с тобой ничего не случится, твёрдо сказала Олег. А когда тебя не будет рядом, так да уж. Ты из меня ты можешь вляпаться в любые неприятности. В общем, подруга придётся тебе согласиться с тем, что я буду рядом с тобой всю жизнь. Всю жизнь? Угу, всю жизнь, кивнул он. Улыбнувшись я прижалась к нему покрепче. Затем немного помолчав спросила: "А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 мор до ворот раздел меня окутал одеяло и лёг рядом